глава 29. он заблудился в подземелье в голове стоял гул мышцы стонали от боли он бесцельно стукался головой о камни по морде уже бежала кровь дважды черная пелена застилала глаза очнувшись он находил себя распростертым на каменном полу а один раз в чувство привела холодная вода когда упал поперек подземного ручья не доживу до первого снега мелькнула мысль ощутил облегчение Ведь эту боль можно оборвать прямо сейчас. Либо броситься на меч, либо просто разогнаться и грянуться головой о стену. Странно ободренный, он наконец отыскал выход. Правда, не в свою комнату, а в помещении для челяди на первом поверхе. Хм, если выйдет голым, то трудно пройти незамеченным. Ругнулся, чувствуя, как от сердечной боли не работает голова. Никто не заставляет идти голым... Э, человеком, когда можно голым волком. Правда, у своей двери пришлось потоптаться. Волчьими лапами открыть запоры было непросто, да и народ постоянно шныряет. К свадьбе готовится Он снова ощутил такую боль, что в глазах потемнело. Но, к счастью, вокруг опустело. Поспешно перекинулся в человека, открыл дверь проскользнул в комнату. Издалека донесся удивленный возглас. Начал одеваться, но руки перестали двигаться, и он снова рухнул на пол. Боль была острой. Словно ножом медленно распарывали грудь и живот, резали жилы. Когда в дверь постучали, он не ответил. Постучали снова, и дверь с грохотом распахнулась. Ввалились двое гридней с топорами в руках, за ними шел злой хаврах. «Что надо?» — прорычал мрак. Он чувствовал, что страшен обликом, и стражи попятились. Один промямлил, защищаясь. «Нам сказали, что огромный волк...» «А, волк!» «К тебе пролез!» Сам запора отодвинул, — добавил второй торопливо. А Хаврах заорал, не давая мраку раскрыть рот. — Дурачье! Сами знаете, что именно вам надо есть, а не вино пить. После первого кувшина уже мерещится. Что за народ пошел такой слабый? Где этот волк? — Но нам сказали, — пролепетал первый. — Дурачье тоже, — изрек Хаврах. — Да и в лес бы, ну и что, может, похмелиться искал. — Это мой друг, мы с ним даже песни пели. «Пошли! Там еще осталось!» Он обхватил их за плечи и вытолкал, подмигнув через плечо мраку. Рожа хавраха была красная, потная и довольная. Мрак остался без чувств, без мыслей и без сил, и уже думал, что умер. Но когда боль стала совсем невыносимой, понял, что жив. Мертвые боли не знают. Если болит, то жив. Если болит душа, значит, есть. Хватаясь за стены, спустился в нижние палаты. Еще издали услышал запах мужского пота, кожи, масла для смазки оружия, а вскоре донеслись грубые голоса гридней, хохот, скрип лавок и столов. Он остановился на пороге. Палата прыгала в такт биению сердца, а шум крови в ушах заглушал пьяные вопли. Дружина заканчивала обед, отроки уносили пустые миски, расставляли кубки с брагой, вином, пивом. Хаврах высился во главе стола. Держал не кубок или чашу, а кувшин, горланил песню. С появлением мрака говор оборвался, хаврах тоже умолк. Все повернули головы к мраку, взгляды были оценивающие, опасливые и даже враждебные. Пришелец появился во дворце слишком внезапно, разом оказался близок к вожаку разбойников и даже хозяйке Медной горы. И непонятно, что еще от него можно ждать в их простом и понятном мире. Мрак тяжело прошел к столу хавраха, рухнул на лавку. Хаврах рассматривал его с превеликим удивлением. «Эй, почему у тебя две головы?» «А чем двухголовый хуже безголовых?» Хаврах кивнул от руку, тот примчался с новым кувшином и кубком. Хаврах наполнил, заявил гордо. «Эй, вы безголовые, да знаете ли, что это я направил сего витязя в волчьей шкуре на верный след?» Кто-то спросил ехидно. «А что ж ты сам не привел царя?» «Я похож на дурака», — обиделся хаврах. «Стану я портки по скалам, когда в корчме тридцать бочек вина, сорок бочек хмельного меда, сорок бочек пива, а еще толпа спелых, как крепкий девок. И все ждут, чтобы я обратил внимание». Он придвинул мраку полный кубок. Мрак отхлебнул, не ощутив вкуса. «Во рту, как на пожарище», — сказал хриплым, не своим голосом. «Есть важное задание, и как раз такое, что сам захочешь выполнить». «Я — Я? — изумился Хаврах. Он захохотал. — Сам? — Еще и проситься будешь, — заверил мрак. Он понизил голос. В горах бесчинствуют отряд гонты, ты слыхивал, разбойники. Только и делают, что грабят, пьют да дерутся. На той неделе, — я слышал от него самого, — разграбили винный подвал одного знатного боярина. Мне нужен человек, чтобы отвез им весточку. Хаврах подумал, спросил с осторожностью. А велик был подвал. «До лета будут пить, не просохнут», — заверил мрак. «Но там особо задерживаться не стоит. Надо еще в одно место. И быстро». В глазах Хавраха было выражение, что ежели и доберется до разбойников, то до лета не выберется, разве что поможет справиться с запасами раньше. «А еще куда?» — спросил он. «К Медее, царица Полениц. Отвезешь ей пару слов от меня?» Там, кроме вина, еще и тысячи молодых баб. Они мужиков раз в году лишь по весне видят. Там ты меня и дождешься». А даже кувшин отодвинул. Глаза выпучились. «Дождусь», — сказал он преданно. «Я дождусь, ты того не спеши. Ради меня спешить зачем же? А не лучше ли сразу к Мидее? Или сперва к Мидее, а потом к этому винному подвалу Гонты?» «Гонта по дороге», — объяснил мрак — Да и без словца от него Медея тебя не пустит. Хаврах с грохотом отодвинул лавку, поднялся. Грудь его была браво выпечена. Мощным голосом рявкнул. — Готов ехать хоть сейчас. — Да ради отечества я на все завгодно. — Тогда выводи коня, — решил мрак. Собравшиеся шалело наблюдали, как Хаврах, линейвый Хаврах, рвется отдать все силы службе. Видать, этот новый Витязь, коему полцарства обещано, умеет взять за горло. «С таким не будешь ниже травы, тише воды», — враз рога пошибает. Отправив Хавраха, мрак велел стражам сообщить додону что он хочет молвить слово. Страж довольно грубо ответил, что светлый царь почивать изволит. «Если так», — отрезал мрак, — «то он сейчас уезжает без этого слова». «И пропади здесь все пропадом, а о нем больше не услышат». Страж заколебался. Мрак выглядел необычно. Снова в душегрейке из звериной шкуры. Плечи голы блестят в тусклом свете, как шары из темной меди. Волосатая грудь видна до пояса. С одного плеча надменно смотрит толстая жаба, из-за другого злобно выглядывает великанская секира. А к царю с оружием не велено. «Жди», — велел он, наконец, — «сейчас доложу царю-батюшке». Пока ждал, мрак ловил на себе любопытные и уважительные взоры. Вблизи царских покоев всегда снует народец, норовит лишний раз попасться на глаза грозному царю. А вось запомнит, пожалует одежкой со своего плеча или кусом с царского стола. «Ты того!» — шепнул один опасливо. «Больно горд! Кланяйся царю ниже!» «И не спорь!» — подсказал другой. «Не спорь!» «Он царь!» — сказал кто-то с оттенком благоговейного страха. «Его слово — все!» Выше нет и быть не должно. Все царской воли должны быть покорны, а у тебя спина обольно прямая. И последний успел шепнуть благожелательно. Царю нужны не праведники, а угодники. Дверь распахнулась, появился страж. От мрака в раз отхлынули. Он сказал негромко, но чтоб услышали. Спасибо, люди добрые. Вижу, за меня радеете, потому и советуете. Но у каждого своя дорога. Страж крикнул, «Эй, воевода-мрак! Светлый и милостивый царь изволит со всей неизреченной милостины... Тьфу, милости! Изволит принять тебя!» «Это значит, ежели еще не понял, то иди к нему! Но ежели твое дело не столь важное, то не сносить тебе головы!» Мрак усмехнулся, а, проходя мимо стража, внезапно ухватил его за нос и сжал, неотрывно глядя в лицо с желтыми волчьими глазами. Тот скривился от боли, рука дернулась к ножу на поясе. Мрак улыбнулся предостерегающе, верхняя губа приподнялась, показав острые клыки. В горле нарастало глухое рычание. Взгляд желтых глаз переместился на нежно-белое горло стража. «Пощади!» — промычал страж. Он всхлипнул. «Пощади, доблестный мрак!» Мрак отпихнул к стене с отвращением вытер о его же нарядную одежду пальцы, оставляя красные следы. Страж дрожал, остальные молча смотрели, как в широких плечах варвар крупными шагами вошел в царские покои. Дадон сидел на постели. Лицо было заспанное, глаза злоу ставились на мрака Возле постели на полу сидели голик и кожан, а у окна хлопотал над притираниями и снадобьями волхв-лекарь. За волхвом придирчиво следил ковань сгорбленный и нахохленной как мелкая хищная птаха. Воздух был заполнен тяжелыми ароматами благовонных смол. Острые глаза мрака углядели, что пол сплошь усеян крохотными тельцами комаров. «Что тебе еще?» — просипел Дадон. Он откашлялся, сплюнул на пол. Голик и кожан наперегонки бросились убирать царский плевок. И чего так вырядился? Мрак поклонился, как кланяются старшему по возрасту уезжаю». «Куда?» — встрепенулся Дадон. «Рут и Медея уехали к себе», — сказал мрак. «Но горный волк, как все говорят, готовит войско и скоро ударит». Лицо Дадона искривилось. День начинается с плохих новостей. Хотя это не новость, но слышать о ней все равно не хочется. «А ты при «Поеду, посмотрю», — ответил мрак. «Может быть, что-то сделаю». Он кивнул, повернулся и вышел. Спиной чувствовал обалделые взгляды четверых, а когда перешагнул порог, то добавились и взгляды стражей и сенных бояр. «Без с ними», — подумал он хмуро. «Только вот Светлана...» В груди нарастала злая боль. И он знал с пугающей ясностью, что теперь от нее не избавиться. Он скакал по горной дороге, пока впереди в дерево с сочным чмоканьем не вонзилась стрела. В расщепи трепетало белое перо. Он придержал коня, выдернул стрелу, осмотрел. Кусты раздвинулись, вышел молодой парень в драной одежде. Был он худ, костист, но улыбался. «Я помню тебя, лохматый, но ведь Гонта сказал, что вы квиты, и чтобы больше не попадался на пути». «Мало ли что говорится с пьяну», — бросил мрак небрежно. Он слез с коня, взял повод. «Пойдем, у меня есть к нему разговор». Разбойник покачал головой, но без спора повернулся. Исчез в зарослях. Мрак уверенно вломился следом. Там был едва заметный след, почти незримый для человека, но не волка. Мрак почти видел сквозь толчу кустов и проводника и дальнюю каменную стену, покрытую трещинами, разломами, где есть вход в пещеру, сейчас открытый настежь Возле костра сидел лишь один, лениво наблюдал за котлом с водой. Огонек горел едва, ждать похлебки придется долго. Еще один равномерно вжикал точильным камнем по лезвию меча, щупал ногтем, смачивал маслом в втрепиться. Проводник что-то крикнул, и когда мрак продрался на поляну, из пещеры выбрался на четвереньках гонта. Разогнулся, смотрел, прищурившись на мрака. Был он все так же взъерошен, с голой грудью, диковат, зубы оскалил в приветствии но голос звучал предостерегающе. — Что скажешь, лохматый? Мы уже не грабим хозяйку, как и договорились, хотя отступного дает все же маловато. Чего тебе еще? — Был у тебя хаврах? — спросил мрак. Гонта зябко передернул плечами. Еле отправили дальше. Чума это была на наши головы, а не хаврах. Все про какой-то подвал допытывался. Чуть не умер с расстройства, когда узнал, что там ничего не осталось. Мрак сел подле костра, бросил в огонь пару прутьев. «Но не умер. Если бы не отвели в пещеру, где кое-что осталось от каравана с артанским вином, то не знаю, не знаю. А сейчас он не там?» Гонта с удивлением покрутил головой. «Верное у тебя, люди Он чуть не умер с горя, когда расставался с нашими кувшинами. А мы награбили вина с разных караванов, столько у царя нет» но все твердило о каком-то долге, о верности, службе, об отечестве и жажде отдать всю кровь и все соки. Правда, когда уезжал, все оглядывался. Ладно, я кое-как собрал людей, как ты просил. Но если не дашь объяснение, которое бы меня устроило, то висеть тебе на ближайшем дереве, несмотря на нашу старую дружбу. Мне пришлось уговаривать, упрашивать, заманивать, обещать золотые горы. Здесь не только мои люди, а собрались и другие отряды. «А где твои золотые горы?» Мрак повел дланью в сторону стольного града. «Там. Там меня ждет виселица или смерть в бою на потеху». «Ежели воровать по-мелкому», — согласился Мрак. «Крупный разбойник сам ловит и бьет мелких, дабы добычу не перехватывали и дичь не вспугивали. У тебя есть случай. Вот ты в прошлый раз говорил, что царь тот же разбойник, тоже народ грабит. Это все дурь». «На самом деле царь не такой же разбойник, а самый крупный из разбойников. Он захватил всё, ну, сколько мог захватить. Остальные земли держат другие разбойники. И на этой земле никого не грабит догола, а всех понемножку. Понемножку зато всех, всю страну. И у него не твой десяток молодцов, а огромная дружина, целое войско». Его слушали с раскрытыми ртами. Мрак говорил веско, медленно роняя слова, словно вбивал колья. Гонта спросил непонимающе, «А как мы можем стать крупнее?» «Сейчас наш большой разбойник дрожит, как осиновый лист на ветру. Его вот-вот задавят соседи-разбойники. Горный волк изготовился к прыжку. Опоры нет, но вы могли бы стать этой опорой. В случае победы ты стал бы, скажем, правой рукой Додона». Он того кудрявого поставил бы заведовать всеми царскими конюшнями, раз коней так любит. Всем бы твоим людям нашлись теплые и сытные места. И грабить бы не надо вот так, самолично. Этим занимались бы для тебя сборщики налогов. Гонта долго слушал, кмыкал, подбрасывал веточки в костер. Вода, наконец, закипела. Туда бросили почищенную рыбу. Один из разбойников подсел ближе, лениво сгребал ложкой на длинной ручке пену. «Ты меня не убедил», — сказал Гонта. «Хотя и говоришь, здорово. Но я берусь помочь, не ради денег или теплого места при дворце». «А почему?» «Есть у меня счет к волку». Мрак покачал головой. «Это с того поединка?» «У меня там погибли двое», — отрезал Гонта зло. «Это были славные парни. Их кровь на волке, так что помогу, чем смогу. Мы живем разбоем, но честь нам дорога». И ради сладкой мести можем пройти мимо тугой калитки. Мрак поднялся. Хотел бы отведать ваши ухи, но надо заскочить еще в одно местечко. Оттуда пришлю гонца. Злость в глазах гонты медленно уступила место веселому любопытству. К поленицам? Угадал. Хотел бы с тобой, да побаиваюсь. Говорят, мужиков привязывают к диким коням и отпускают. Чем ты так пришелся по нраву? «Не думаешь, что этого хавраха уже разметали по степи дикие кони?» Конь подбежал, услышав свист. Мрак признался. «Честно говоря, побаиваюсь. Чутье говорит, что все утрясется, но ум кричит, что хавраха уже вороны клюют». Он вскочил в седло. Гонта крикнул вдогонку. «А ты на чьей стороне?» «Я вообще в стороне», — ответил мрак. горечи в его голосе было достаточно, чтобы заполнить ущелье средних размеров. В старину земля была настолько жирной, что из нее можно было выдавливать масло. Но прошли века. Теперь под копытами его коня гремела сухая, как высохшая черепица, земля. Вздымалась удушливая желтая пыль. Дорога постепенно опускалась. Горы уходили в стороны. Наконец они выпустили мрак, оставшись позади. А впереди разом раскрылась ровная, как выструганный стол, степь. Ни единого бугорка. Только сухая трава, а сверху необъятный синий купол с раскаленным до оранжевого цвета слитком металла. Мрак чувствовал сухой жар, как в кузнице, что разом обрушился сверху на голову и плечи. Прогрел, разогнал кровь, выжег сырь и недобрый туман гор. Земля гремела под копытами. Иногда проскакивал мимо зеленых островков. Трава там тянулась на версты. Даже кусты стояли плотные, как щетина на спине вепря. Явно там пробился наверх ключ, но чаще трава была жесткая, низкая, а земля сухая и твердая. Едва из-за видно края показались кончики шатров, как заклубилась в двух местах пыль, а в ней различил крохотные искорки. Конь охотно перешел с галопа на рысь, а затем и на тихую грунь От него тоже шел сухой жар, а влажная кожа высыхала раньше, чем взмокала. С двух сторон к нему неслись поленицы прокаленные солнцем в звериных шкурах но с голыми руками и ногами обнаженной левой грудью лица дикие рассерженные заранее готовы дать отпор мужицким шуткам наглым взорам. мрак остановил коня вскинул ладони над головой и помахал женщины все еще сжимали в руках короткие дротики глаза смотрели подозрительно я к миде крикнул мрак кто таков спросила одна женщина Вторая заехала чуть сбоку. Дротик угрожающе смотрел мраку в бок. «Ее друг!» «У нашей царицы нет друзей!» «А вот тут вы не правы, лапочки!» Сказал мрак ласково. «Есть! И я не единственный!» На него смотрели зло, подозрительно, но с замешательством. Слишком уверенно говорит, а глаза смеются. Первая женщина люто скрипнула зубами. «Ты должен умереть!» — Только в твоих объятиях, — согласился мрак. — Вон ты какая хрупкая, кости, как у птички. Он тронул поводье и полениться невольно развернули коней. Первая покосилась на свои руки, длинные и сильные, широкие в кости. Вспыхнула от ярости, насмехается волосатой. Затем перевела взгляд на его руки, прикусила губу. А может, и не насмехается. Его руки вдвое толще, кости шире, а сам так громаден и дик, что в самом деле она рядом с ним сама хрупкость и беззащитность. Она выпрямилась, только теперь замечая, что левая грудь обнажена. И что ее касаются не только лучи солнца и порывы ветерка, но и мужской взгляд. Особый взгляд, который ни с чем не спутаешь. Вторая выпрямилась, отчего грудь, что вызывающе смотрела кончиком стрелы прямо перед собой, теперь даже приподнялась, будто стрелу готовилась выпустить по низкому облачку. Конь под нею горячился, часто перебирал ногами, всхрапывал, громко прядал ушами, будто щелкал кнутом. Шатры быстро приближались. Уже видны были костры, крытые телеги, множество коней, что в сторонке обдирали пышный куст. Поленицы, к удивлению мрака, собравшись вокруг костров, по большей части чинили одежду, шили новую, нанизывали на нитки бусы, пели негромкие и почему-то печальные песни. Три поднялись с копьями в руках, одна побежала к шатру царицы. Длинные ноги красиво месили сухой степной воздух, полный запахов полыни и кобыля. Мрак невесело скалил зубы, и от хорошей жизни девки живут врозь от мужиков. А все рассказы про гордую степную жизнь, вольницу и героику — блажь. Не бабье дело — скакать на горячем коне, метать стрелы в живого человека, а то и рубить его острым металлом. Но сказать такое вслух — голову потерять. Женщины правду любят еще меньше царей. Им нужно поддакивать да похваливать. Медея не появилась, но вышла полениться. Жестом пригласила войти. Даже полог придержала. Так что сразу не прибьют. Да и женское любопытство не позволит вот так круто в лоб, чтобы уши отвалились. Медея возлежала на низком ложе. Судя по разворошенному узлу с одеждой, она перед гостем мужчиной все же переоделась а то и просто оделась. Так что он опять не увидит, как выглядела бы в облике простой поленицы с коротким подолом и обнаженной левой грудью, а посмотреть, как он помнил, есть на что. «Что уставился?» — спросила она подозрительно. Опустила глаза на свою могучую грудь, свитер не скрывал пышной формы, стряхнула невидимую пылинку. «Как я слышала, ты отыскал царя!»